Глава шестая. Нога в туннеле. Уже много лет ведутся разговоры о том, что печатные СМИ переживают упадок, а печатные книги и газеты находятся на грани исчезновения. Если это правда, искренне надеюсь, что нет, я буду очень расстроен. Будучи поклонником бумажных изданий, мне бы не хотелось отказываться от неспешного чтения газеты по выходным за кофе с бутербродами. При этом я совсем не обязательно читаю только новостные статьи. Мне нравится читать все подряд. Однажды я наткнулся на интересную заметку в таге «Шпигель» всего в несколько строк. В ней говорилось, что накануне в туннеле метро была обнаружена мумифицированная человеческая ступня. Ее нашел во время ночного осмотра обходчик из берлинской транспортной компании. Замечу, что проверки путей в метро проводятся регулярно. Это делается для того, чтобы убедиться, что рельсы и стрелочные переводы в туннелях под Берлином полностью исправны. В заметке значилось, что никто не знает, откуда взялась эта ступня и как она вообще могла попасть в туннель. Полиция начала расследование. Нужно ли говорить, что новость сразу вызвала у меня профессиональный интерес? Только ступня и никаких других зацепок? Я сразу стал вспоминать многочисленные железнодорожные трупы. Так мы называем самоубийц, которые встают перед движущимся поездом, ложатся под него или прыгают на рельсы перед движущимся составом, которые я вскрывал за последние несколько лет. Может, это ступня одного из них? В любом случае, я подумал, что не помешает взглянуть в мои записи. Обычно я заношу информацию обо всех вскрытиях в электронную таблицу, где отмечаю особенности каждого из них. В дополнение к подробным отчетам, которые я готовлю для суда и которые состоят из нескольких страниц текста, ведение дополнительных заметок оказалось достаточно хорошей стратегией, позволяющей быстро восстановить в памяти обстоятельства старых дел даже спустя годы. Конечно, идеально было бы иметь цифровую базу данных, в которую, к примеру, вносилась бы информация обо всех вскрытиях, проводимых в Берлине. Но, к сожалению, технически мы еще не продвинулись так далеко. В конце концов, сейчас мы уже работаем с очень хорошей программой распознавания речи, так что теперь я только наговариваю свои ежедневные отчеты на диктофон, а программа делает все остальное. Ну или, во всяком случае, почти. Итак... В несколько кликов я в самом деле обнаружил в своем архиве странный случай, произошедший несколько лет назад. Одним февральским утром погиб молодой человек, который прыгнул под движущийся поезд. Машинист поезда почувствовал удар, нажал на тормоз и обнаружил труп. Тогда я написал в протоколе следующее. «Множественная травма вследствие наезда поезда метро с обширными разрывами внутренних органов» а также множественные переломы туловища, скелета и конечностей, ампутационные травмы обеих стоп и левой руки. Правая стопа прилагается к трупу отдельно. Примечательным в том деле тогда было как раз отсутствие у тела левой ступни. Однако в газетной заметке не было сказано, какая именно ступня обнаружена – левая или правая. Поэтому я набрал номер горячей линии берлинской полиции – объяснил цель своего звонка и предложил помощь. К сожалению, коллега по телефону тоже не знал, о какой именно ступне идет речь. В таком большом городе, как Берлин, кости находят не так уж редко. Обычно в таких случаях на место их обнаружения судебных медиков не вызывают. Полиция сама привозит находку в Институт судебной медицины. Получив ее, мы должны ответить на следующие вопросы. Первое. Принадлежат ли эти кости человеку? Второе – сколько им лет. Дело в том, что мы не можем определить год точно, но указать его приблизительно – вполне. Такая даже примерная оценка возраста находки в дальнейшем может помочь расследованию. Так, например, все, что старше 50 лет, представляет больше историко-археологический интерес. Более свежие находки могут уже заинтересовать полицию, ведь не исключено, что речь идет о преступлении. Конечно, оценка возраста найденных останков основана не только на наших выводах, но и на конкретных особенностях места их обнаружения. Здесь тоже нужно учитывать фактор времени. Например, если кости находятся под инженерными коммуникациями, которые были проложены очень давно. Исторические находки человеческих костей в Берлине совершаются чаще всего тогда, когда для прокладки новых линий коммуникаций перекапывают улицы или когда под землей обнаруживаются подвалы или подземные гаражи. Нередко найденные останки принадлежат погибшим во время Второй мировой войны. Так, в апреле 1945 года, во время последней битвы за Берлин, в уличных боях и от бомбардировок погибло около 200 тысяч человек – солдат и мирных жителей. На тот момент война для нацистской Германии была уже давно проиграна. В суматохе последних дней войны удалось похоронить далеко не всех погибших. Поэтому останки или даже скелеты находят и по сей день. Особенно летом, когда строительные работы в столице ведутся довольно интенсивно. Бывает, что рядом с такими останками обнаруживают еще стальные каски и армейские ботинки. Но бывает и так, что полиция привозит нам в институт вовсе не человеческие останки. Иногда нам передают для исследования кости, которые кто-то закопал в саду несколько лет или даже десятилетий назад. Например, когда кто-то сам похоронил животное. Однажды меня вызвали в Нойкёльн. Полиция обнаружила в парке несколько подозрительных пластиковых пакетов с остатками костей и мяса, изрядно разложенными. Неужели расчлененный труп? Сначала мы опасались худшего, Но, бросив беглый взгляд на находку, поняли, в чем дело. Это были кости от свиных тушек. Видимо, у кого-то был праздник с барбекю. Иногда встречаются и совсем удивительные находки. Целая гора человеческих костей, найденная туристами в лесу на окраине, оказалась старинной коллекцией конца XIX века, собранной одним врачом. Все кости в коллекции были профессионально отделены от скелета много десятилетий назад, что мы определили по аккуратно распиленным частям черепов. На некоторых черепах были даже шарниры, что означает, что кости, по-видимому, использовались в учебных и иллюстративных целях. Мы тогда еще подумали, что один из потомков врача не захотел больше наслаждаться созерцанием жутковатой коллекции своего предка и просто избавился от костей выкинув их в лесу. Со ступней из туннеля метро возник вопрос, имеет ли отношение эта находка к тому старому случаю. На первый взгляд узнать это было невозможно. Часть тела, которую полиция представила нам тогда, была полностью мумифицирована, то есть высохла, потускнела, приобрела черно-коричневый цвет и стала рыхлой, как труха. Мы взяли образец ДНК и отправили его в лабораторию. Во время вскрытия тела мы обычно берем образцы ДНК, мазок крови сердца или кусочек ткани и храним до завершения расследования дела. Иногда с помощью полученных данных можно раскрыть дело даже спустя десятилетия. Тот молодой человек, что лежал у меня на столе для вскрытия, сбежал тогда из больницы, а через несколько часов в подземном туннеле выскочил на пути перед поездом который подъезжал к вокзалу со скоростью 50 км в час. Пропавшую ступню искали вдоль рельсов в туннеле при помощи сотни полицейских и служебных собак. Несмотря на тщательный осмотр путей вплоть до следующей остановки, ничего не нашли, поэтому дорожное полотно вымыли, и линия была снова открыта. Я долго думал, стоит ли писать эту главу о самоубийствах. У средств массовой информации есть веская причина, чтобы избегать этой темы. Они не хотят поощрять тех, кто задумывается о суициде, описанием деталей. Таким людям не следует получать никаких дополнительных импульсов. Теперь мы это точно знаем, поскольку так называемый эффект Вертера был исследован с научной точки зрения. Тем не менее, я не могу и не хочу молчать об этих смертях и о способах ухода из жизни. На долю суицида приходится слишком много случаев в нашей повседневной работе. Тем не менее, я надеюсь, что любой, кто слушает эту аудиокнигу, если вдруг он или она именно сейчас борется с депрессией, или его или ее одолевают мысли о суициде, обратиться за помощью к терапевту или в клинику. Приведу печальные факты. Как вы думаете, где мы встречаем самое большое количество случаев насильственной смерти? Нет, это не жертвы войны. И нет, это не люди, погибшие в результате дорожно-транспортных происшествий. Не жертвы убийц и погибшие вследствие других насильственных преступлений. Это самоубийцы. Только в Германии ежегодно совершается около 100 тысяч попыток самоубийства. Каждый год почти 10 тысяч человек накладывают на себя руки. Это в среднем одна смерть в час. Замечу, что значительно чаще самоубийства совершают мужчины. Около трех четвертей всех случаев самоубийства. И все-таки на протяжении десятилетий число самоубийств непрерывно снижается. С начала 1980-х годов их число сократилось почти вдвое. Важную роль в этом играют более качественное медицинское обслуживание, альтернативное лечение, и растущая толерантность населения по отношению к людям с психическими заболеваниями. Тем не менее, сегодня все еще слишком много людей не могут вовремя получить необходимую помощь. Если обратиться к немецкой статистике, то чаще всего тот, кто совершает суицид – судебный медик никогда не использует некорректное с юридической точки зрения слово «самоубийца» – выбирает «повешение». Ведь мозг реагирует на нехватку кислорода практически молниеносно. Я уже объяснял в предыдущей главе. Сосуды, которые доставляют бедную кислородом кровь к сердцу, спрятаны относительно глубоко в шее, в то время как артерии, доставляющие насыщенную кислородом кровь к голове, расположены ближе к коже. Если сдавить шею снаружи, например, веревкой, натянутой за счет веса тела или другим средством удушения, как говорят судмедэксперты, то кровоток остановится, и область головы и шеи, и прежде всего мозг, быстро наполнится кровью с низким содержанием кислорода. Это состояние называется изолированной церебральной гипоксией. Через 10-20 секунд обычно происходит потеря сознания, а через 3-5 минут – смерть мозга. Иногда сердце продолжает биться до получаса, пока не наступит остановка работы сердечно-сосудистой системы. В некоторых случаях у человека случаются судороги, вызванные нехваткой кислорода. Однако он этого не чувствует, потому что его мозг уже мертв. Физиологическая реакция на удушение преступникам совершенно другая. Сила, действующая на шею извне, меньше. Это значит, что жертва теряет сознание не быстро и в течение нескольких минут отчаянно борется за свою жизнь. По данным Федерального статистического управления, Почти 50% мужчин-самоубийц кончают с собой повесившись. Женщины же выбирают способ ухода из жизни через повешение значительно реже. Таких случаев от общего количества женских самоубийств всего треть. Развенчаю теперь популярный миф о том, что при повешении всегда происходит перелом шеи и что именно эта травма становится причиной смерти. Так называемый перелом палача – перелом верхнего шейного отдела позвоночника действительно существует, но при вскрытии или во время посмертной компьютерной томографии мы наблюдаем его очень редко. В основном такой перелом бывает у пострадавшего упавшего с большой высоты, например с моста, если при этом веревка средство удушения была довольно тонкой. В таком случае на шейный отдел позвоночника действительно осуществляется воздействие огромной силы. Когда я еще работал на скорой помощи, мне приходилось иногда видеть повесившихся людей и вместе с моими коллегами реанимировать их. Человек, свисающий из балки с веревкой на шее зрелище не для слабонервных. Однажды вечером нас вызвали в лес. Там молодой человек во время пробежки увидел труп, висящий на ветке дерева. Он побежал к ближайшей автобусной остановке и уже оттуда вызвал полицию. Когда мы приехали, он даже не мог точно сказать, где видел тело. Где-то там. Так, вместе с двумя полицейскими, мы отправились на поиски. Наша скорая медленно ехала по темной лесной тропинке вслед за патрульной машиной. Все произошло холодной мартовской ночью. Над головой светила луна. На голых деревьях сидели вороны. Свидетель происшествия был настолько напуган, что когда мы приблизились к тому месту, где позднее обнаружили труп, Он вообще отказался выходить из полицейской машины, едва указав нам приблизительное направление. Мы начали освещать фонариками заросли. Наконец, я увидел его, потому что чуть не задел свисающие ноги. Найденное тело провисело на ветке около трех месяцев. Труп уже сгнил, мумифицировался. Его обглодали птицы и личинки. От лица почти ничего не осталось. На шее была отчетливо заметна желтая нейлоновая веревка. Это зрелище я не забуду никогда в жизни. Наконец, пришли коллеги пожарные, и мы сняли самоубийцу с дерева. На носилках мешок с трупом перенесли в машину скорой помощи и дальше к судебным медикам. В той операции участвовали одни мужчины, но вид сгнившего трупа, болтающегося на дереве при лунном свете, произвел на всех неизгладимое впечатление. Внешне никто старался не показывать, что чувствует. Мы все пытались спрятать наш ужас, прикрываясь натянутыми фразами и черным юмором. Для меня один из худших аспектов самоубийства состоит в том, что родственники или незнакомые с самоубийцей люди совершенно неожиданно сталкиваются с чрезвычайно стрессовой ситуацией обнаружения тела. Помимо горя, смерть приносит потрясение. Многим бывает сложно оправиться от такого опыта, например, когда человек видит, как кто-то падает с крыши небоскреба прямо у него на глазах, или когда он находит женщину, которая покончила жизнь самоубийством с разрезанными запястьями в залитой кровью ванной. Одно профессиональное сообщество страдает при этом особенно часто. В Германии, как мы знаем, в среднем 2-3 человека в день бросаются под поезд. Это означает, что два 3 машиниста в день получают серьезную психологическую травму. Некоторые из этих машинистов впоследствии так и не могут вернуться к работе. Есть, конечно, и особенно зрелищные или кажущиеся странными способы самоубийства. Я проводил вскрытие трупов самоубийц, которые несколько раз совершали попытку застрелиться, а затем еще помогали себе ножом. Довольно часто мы сталкиваемся с профессиональными самоубийствами. Мясник, лишающий себя жизни при помощи пистолета для убоя. Полицейский, в распоряжении которого всегда есть служебное оружие. Анестезиолог, сделавший себе смертельную инъекцию. Однажды я был на вызове, где был обнаружен труп самоубийцы. Перед смертью самоубийца соскользнул с постели и несколько дней простоял так на голове между кроватью и прикроватной тумбочкой. К сожалению, иногда еще случается и такое. Самоубийц, тела которых подолгу никто не обнаруживает, обгладывают их собственные домашние животные. Если кратко, в жизни нет ничего такого, чего не может произойти. По долгу службы судебным медикам даже приходится проводить вскрытие тел самоубийц, которые применяли до пяти способов самоубийства. Например, повешение, нанесение на живых ранений, поджог и отравление, а затем еще прыгали в воду. Практическое правило судебной медицины гласит, чем абсурднее внешняя ситуация, тем выше вероятность того, что перед нами жертва самоубийства. Я не берусь судить о самоубийствах и связанных с ними клинических картинах. Лично мне совершенно чужды суицидальные мысли, чему я несказанно рад. Предсмертные записки Вот что меня особенно трогает. У мужчины почти 70 лет, который повесился на чердаке, в кармане куртки было обнаружено длинное письмо, написанное от руки. Ему поставили диагноз «рак поджелудочной железы». И теперь он предпочитает добровольно уйти из жизни, нежели медленно и мучительно умирать от ужасной болезни. Несмотря на печальный повод, письмо было довольно позитивным. Мужчина многих благодарил и прежде всего тепло отзывался о своем брате. Он не забыл о близких, нуждающихся в опеке, и просил, чтобы кто-то присмотрел за его больной родственницей, находящейся в доме престарелых. В записке он просил, чтобы на его похоронах ее посадили слева, так как она слышит только правым ухом. При вскрытии выяснилось, что мужчина был абсолютно здоров. Признаков рака поджелудочной железы, у него не было. С чего он решил, что у него такой диагноз, так и не выяснилось. Возможно, из-за диффузных эпигастральных болей он обратился к интернету, а потом сам поставил себе диагноз рак. Этого так никто и не узнал. Похожие письма мы находили у некоторых самоубийц во время первого карантина весной 2020 года. Люди были убеждены, что инфицированы новым вирусом или что в любом случае заразятся им и обязательно умрут. Опасаясь смерти от коронавируса, они выбрали самоубийство. Печальная логика. При этом ни один из самоубийц не был заражен. Совместно с профессором Цокосом мы опубликовали данные о некоторых из таких случаев в начале лета 2020 года в рамках научной статьи. Мы сделали это в том числе ради того, чтобы показать опасные последствия, которые могут иметь социальная изоляция, постоянные предупреждения в СМИ и локдаун для психически неуравновешенных людей. По моему опыту, люди, убежденные в том, что только смерть может положить конец их страданиям, не относятся к какому-то определенному классу. Они могут быть старыми или молодыми, мужчинами или женщинами, богатыми или бедными. А каковы последствия такого решения для их родственников, которые потом годами испытывают чувство вины, задавая себе одни и те же вопросы? Почему? Что мы могли сделать? Как мы могли это предотвратить? Но самоубийца не слышит и не видит ничего этого. Человека, склонного к суициду, нельзя даже обвинить в том, что его мысли вращаются только вокруг него самого и его собственного стремления к смерти. Это же симптом серьезного психического заболевания. Судебная медицина всегда является зеркалом общества. Несмотря на относительно небольшое количество вскрытий, на основании изучения тел, лежащих на наших столах, мы прекрасно видим, как именно чувствует себя общество. Мы видим, от чего умирают люди, в каком состоянии находится их тело, какому виду стресса они подвергались. Одному из самоубийц, тело которого мне пришлось вскрывать, было всего 12 лет. Он боялся плохих оценок в школе. Самому пожилому самоубийце был 101 год. Он недавно овдовел и теперь еще и потерял зрение, поэтому больше не мог смотреть футбол по телевизору. При таких обстоятельствах человек решил, что жить дальше не имеет смысла. Во время финансового кризиса Я вскрывал тело молодого банкира, который потерял работу. У него были жена, ребенок и дом, кредит за который он больше не мог выплачивать. Однажды утром он заселился в престижный отель в Берлин в Вильмерсдорфе и попросил дать ему комнату на верхнем этаже. «Вы будете завтра завтракать?» – спросила администратор. «Нет, спасибо», – был ответ бывшего банкира. Спустя некоторое время он шагнул из окна. Кстати, ступня из туннеля метро, как показал анализ ДНК, действительно принадлежала молодому человеку, который много лет назад решил покончить жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Однако место обнаружения ступни и место самоубийства находились на расстоянии двух остановок метро. По всей видимости, оторванная ступня зацепилась за ходовую часть поезда и ее протащила на две остановки вперед. Тогда полицейские осматривали пути только до следующей остановки. Ступня лежала в туннеле, незамеченной в течение многих лет. И только совсем недавно один внимательный путевой обходчик наклонился, увидев какую-то странную вещь и, конечно же, ужасно испугался.